А на флейн. День рождения кота-убийцы. Я не виноват. Ой, ладно, ладно. Ну отшлёпайте меня по пушистой толстой попке. Да, я устроил вечеринку. Что тут скажешь? Ну напичкайте меня пилюлями раскаяния. Под конец мы устроили небольшую котавасию. Хорошо, не котавасию. Э, беспорядок. Хорошо. Не беспорядок, а настоящий разгром. Но я-то не виноват. Если бы Элли со скуки не полезла в комод и не наткнулась на старый альбом с фотографиями, я бы не узнал, когда у меня день рождения. И ничего бы не случилось. Это Элли во всём виновата. Не я. Это вы про меня? День был ужасный. Кошмарный. Дождь упилял в окна, завывал ветрище. Поэтому Элли растянулась на ковре и принялась листать альбом. Ой, ой, пап, помнишь, это когда ты шлёпнулся в грязную канаву? Тем ему самое место. Если хотите знать моё мнение. Ой, мам, пойди сюда, глянь. У тебя такая шикарная причёска. Для жителя планеты Безвкусицы может и впрям шикарная, но не для землянина. Элли возвизгивала и попискивала, как мышонок, а я всякий раз подскакивал за корзиной для мусора. В конце концов мне это надоело. Пойду-ка, думаю, отсюда. И тут она снова заверещала. Ой, это же Тафи. Какой миленький, правда? Я обернулся. Чтобы с Пепелицей взглядом из серии это вы про меня? Даже не заметила. Взахлёб ворковала. Мам, ну мам. Ну погляди же, какой-то офи симпатичный. Не собираюсь гореть от стыда и придумывать себе оправдания. И я был в те времена пушистым комочком. Я был котёнком. Котето всеми лашки. Эля обнаружила ещё один снимок. Ой, глядите, тафи такой потрясный. Ты вот я не выдержал. Встала любопытно. Подошёл посмотреть. Да. Это без сомнения Бэуля. Огромные доверчивые глаза и целое облако молонческого пуха вокруг головы. Это какая священная мордашка с поздравительной открытки. Из тех, что дальняя родня присылает вашей мамочке на день рождения. Меня чуть не вырвало. А Элли ткнула в надпись под фотографией и прочла её вслух. Наш очаровательный котик родился 31 октября. Элли посмотрела на маму. А ведь сейчас октябрь. Значит, у Тафи скоро день рождения? Ну и хорошо, сказала мама. Согласен. Это хорошо. Но папа Элли Не мог не добавить кислинки в минуту сладкой семейной идиллии. 31 октября. Хмакал он. Разве это не Хлоуэн? Кану дня всех святых. День, когда всё самое злое, мерзкое и опасное выползает из углов. И не таясь, шествует по земле. Когда же ещё мог родиться на Штафе? Плохой, нехороший человек. Ну, спросите, а дарил ли я его убийственным взглядом? Нет. Я был погружён в размышления. 31 октября. Мой день рождения, значит. Может, отпраздновать? Почему бы и нет? Никаких собак. "Так", сказала Белла. "Поначалу решим, где будем проводить Твой день рожденский, точнячок. О, меня, разумеется, ответил я. Это мой день рождения и моя вечеринка. Так что и устраивать её будем в моём доме. Была вздохнула. А ты не забыл, что это за день? Нет. И я не смог удержаться от сарказма. Если, конечно, с утра не запамятовал пристегнуть мозги. Это 31 октября. А вот именно, заявил Абела. И вечером твои домашние созывают гостей со всей округи, чтобы отметить Хэллоуин. Правда? Испугался я. Для меня это новость. Я повернулся к Тигру. А ты знал? Конечно, знал. Утром сижу себе на коврике у двери, никого не трогаю, и тут сверху из щели для писем мне на голову рухнула пригласительная открытка. Он пощепал мокошку. До сих пор шишка. "И я знала", сообщила Снежинка. "У моей уже в гостищеда как коробка с костюмами". Она скривилась. А Таня забавы ради попыталась надеть на меня чепчик. "А ты что?" спросил Тигр. Поцарапала её, конечно же, до крови, чтобы впредь не поводно было. все засмеялись, кроме меня. Я был не в духе. Не верю, ворчал я. Живёшь в доме столько лет, тебя кормят, ласкают, заставляют почувствовать себя полноправным членом семьи. А потом рассылают приглашения всему городу, а тебя обходят стороной. Довело дошло, что я обижен. Может, тебя просто не было поблизости, когда они об этом говорили? предположила она в качестве утешения. Я вспомнил, как прошла неделя. Что правда, та правда. Дни напролёт я гонял белок, а вечера проводил с бандой. Честно говоря, домой я заскочил только проверить, что за дрянь положили мне в миску. После чего прямиком направлялся в рыбную лавку, пока под самым мусорных баках. Ну и что? Всё равно обидно. Уж если твоя семья устраивает вечеринку, можно ожидать, что её посвятят твоему дню рождения, а не какому-то дурацкому Хэллоуину. Короче, я был не настолько оскорблён, чтобы объявлять войну. Ладно, сказал я. Отпразнуем где-нибудь в другом месте. Как насчёт мусорных баков? Довольно опасно, предупредил Абелла. С наступлением темноты Туда подъезжают машины, чтобы выбросить мусор. Под хижиной скаутов? Шутишь? Сказал Тигр. Туда не протиснешься. К тому же холод собачий. Тогда другого не остаётся. Ладно. Сказал я. Давайте устроим туснячок в конюшне фэтчеров. Тогда придётся приглашать лошадей. Все застонали. Лошади. подумать только. Копытище, чёрное ноздрище, которое запросто можно влезть и забодиться. Нажище, узловатое, как у бабушкиной мебели. Больше всего вошит смахивает на громоздкую грязную бочку на длинных ножках-спичках, с копытами, похожими на перевёрнутые чашки. Таких зверюх приглашать на день рождения сомнительное удовольствие. Но нельзя же завалиться в чужой дом и не позвать хозяев. Ладно. А ваш адек, лошаде? А собаки? Мы все повернулись и уставились на Беллу. Собаки? Переспросил Тигр, аж передёрнувшись. Наконец он едва спустился с очередного дерева, куда загнала его Бастер. Нет, категорически. Тот снежинка дала слабину. Не позовём даже безобидного малыша тетушки Орель Ой, которая напоминает туалетный ёжик на ножках, и до того моменьки сынок, что не может сам с постели спрыгнуть. Нет, даже его. Тёр достоял на своём тигр. Если будет приглашена хоть одна собака, я не приду. Тата ж не поспоришь. Ну раз так, никаких собак. Привидение в шкафу. По дороге домой я придумал маленькую невинную месть своему семейству. Значит, ведьмаков и привидений они любят больше, чем собственного кота? Так-так. Через дверь чёрного хода в под лестнице я проскользнул в спальню Элли. Мисс Пэнька сидела в кроватке и читала книжку. И я запрыгнул к ней и пристроился рядышком. Ой, Тафи, какой ты милый, нежный мурмурчик. Я стерпел. Мало того, издал нечто вроде мурлыканье, которое едва не встало у меня поперёк глотки. «Ой, Таффи!» – снова закурлыкала она. «Как уютно, когда ты такой ласковый, когда ты засыпаешь у меня на руках». Я закрыл глаза и досчитал до десяти. Едва она протянула руку перевернуть страницу, вскочил и уставился на шкаф. Элли оторвала взгляд от страницы. Что там, Таффи? Я выгнул спину и сделал безумные глаза. Перестань, Таффи, попробовал я меня успокоить Элли. Это просто шкаф. Там только одежда, да обла. Я бросил на неё взгляд из серии ты мне не веришь и поднял дыбом шерсть. Она забеспокоилась. Таффи, Вылез из-за кровати и пошёл к шкафу. Мяу. В смысле, не шагу ближе. Это же ясно, правда? Не обязательно быть котом, чтобы понять смысл. Делай, что хочешь, только не открывай дверцу. Эльф в страхе бросилась вниз по лестнице. Можно ненадолго расслабиться. Как даже через пару минут она вернулась. Держа за руки обоих родителей, я снова быстоньково вошёл в роль испуганный котик, что ищет в шкафу привидений. Судя по лицам папочки, Элля оторвала их от чего-то очень интересного по телику. Он мельком оглядел комнату, потом перевёл взгляд на меня. Я завис в положении с выгнутой спиной и вытаращенными глазами. Мама Элли открыла дверцу, сдвинула весящую на плечиках одежду. Я заглянула в гряд. Ничего там нет. Проверь с другой стороны, возмолилась Элли. Она была уже порядком напугана. Мама проверила. Ничего. Проверьте сразу с двух сторон, княчущего Элли. Повинуясь её приказу, мистер Ворчун Крикон сунул угол шкаф с одной стороны, а миссис немного добрее с другой. И таким макаром они перетрясли всю одежду. «Элли, здесь нет ничего необычного». Я подсобрал селенок, сплясал короткий танец «Боюсь-боюсь» и пленул в шкаф. Элли сердито заорала с рыданиями в голосе. «А Таффи, по-моему, уверен, что там кто-то есть. Животные видят привидений, это все знают». «Потому что они тупицы безмозглые». сказал отец Элли, глядя на меня в упор. Так. Очень мило. Я плюнул ещё раз, целясь на его брюки. Попал. Мама Элли поняла, что с таким настроем им до утра не уснуть. Пойдём. Поспишь со мной, сказала она Элли. А папа здесь ляжет. И я не мама время не провёл на этой кровати. Но я-то могу оставить носа кобком. А будь я такой тощий и длинный, как папочка, я бы на ней глаз не сомкнул. Это старая прожжённая кровать, настоящий город кочек. Он тоже об этом знал, и выходя, одарил меня злобным взглядом. Я же важно прошёл мимо, всем своим видом говоря: "Будешь знать, как пренебрегать днём рождения любимого котика". Призрак в шкафу. и комковатой ложе. Вот что ты получаешь. И по делам. Когда пудели начнут летать. Пошёл обратный отсчёт. Если вы мне друг, то это отсчёт дней, оставшихся до моего дня рождения. Ежели наоборот, тогда до хавоина. Я немного шалил. Ну ладно, ладно, не просто шалил. Признаю. по костел. Я приносил в дом мёртвых мышей и птиц, когда наши обедали. И оставлял шерсть на их подушках. К охотилых дорогие ковры додер. Да в общем, всю неделю отрывался. Наконец, настал великий день. С утра пораньшемейка отправлялась за покупками для вечеринки. Видел я этот список. Еда, декорации пострашнее, маски. Я просмотрел его сверху до низа несколько раз, но так и не обнаружил пункта "Подарок для Таши". Иво совсем не потому, что им не хватило денег, поскольку вернулись они с полными сумками. Причём накопили даже того, что в списке не значилось. Например, проектор перед крыльцом. Папочка наш с руками не слишком ладит. Увидел, что он роется в ящике с инструментами, чтобы провести электричество на улицу. И я ещё разумным слениять. А время-то было не совсем подходящее. Спустились сумерки. Все округа вывели на вечернюю прогулку собак, чтобы потом спокойно сесть ужинать. А вот что хуже всего собаки. От них сплошные неудобства. Когда им надоедать сидеть дома и выполнять эти дурацкие команды ко мне: сложи, принеси, лежать. Они начинают крутиться под ногами у хозяев и конючить, пока их не выведут на улицу. А я? Я просто выхожу за дверь. Собачьи же владельцы должны нацепить на них поводок, потом спустить с поводка. Должны взять с собой пару целлофановых пакетов на случай, если собачка сделает а-а. Ф-ф-ф-ф. Маногим приходится набивать карманы печеньем, чтобы заставить пса Дойти до парка и обратно. Собаки ненавидят, когда мы над ними смеёмся. Но, помявайте, это же в самом деле смешно. Такие делды, они могут самостоятельно перейти улицу. И найти дорогу домой. Однако с моей стороны было глупо вступать в пререкания, когда я увидел, как миссис Пингни тащит бастера прочь от самого грязного в городе фонарного столба. Но не мог я удержаться. Малёсек до сих пор ходит с детскими ложами. Опс. Не заметил, что с другой стороны приближается двоюродная бабка Бастера по имени Тилле. Смотри мне, толстяк. Угрожала она. Будешь приставать к Бастеро, я тебя достану. И я глянул на свой правый бок, потом на свой левый бок. Не, говорю. Не вижу, чтобы я трясись от страха. Но это, видимо, от того, что я осознаю своё преимущество перед личностями, которых водят по улице на веревочке. Думаешь, такой умный, да? оскалилась она. Если коты такие замечательные животные, то где же коты патрулиเดст в степах? Почему в полиции не заводят котов вообще? Да. похмелялся Бастер. А ВКТ Ничего не умеете, кроме как дышать птичек. Да и так-то да лучше, чем гавкать на них весь день как собака умной. Он дёрнулся вперёд, и тут миссис Пинкни от неожиданности отпустила поводок. И я взлетела вверх как ракета, просвестел на скорости мимо бабки Бастера. Но ну, погоди мне. Взревела Тилли. У нас ворота не всегда закрыты плотно. когда-нибудь я тебя достану. Когда подняли ноч тот летать. Зарал я в ответ, оказавшись в безопасности на каменной ограде. Однако порадовался, что Тигр настрого запретил приглашать в гости собак.